26 июля 1969 года Время шло быстро, когда она и Инжирка находились в лесу, вдалеке от реалий их жизни. Это был чудесный день, один из тех летних дней, которым не следует позволять когда-либо кончаться. Прятки в лесу — их собственная версия игры в классики на камнях в ручье. Затем они принялись брызгать друг в друга — после чего вернулись в тайное место, чтобы съесть последний из имбирных кексиков. Это был радостный день, а короткие периоды радости нужно ценить. Ее нужно накапливать и хранить, чтобы пережить то плохое, что случалось с ними постоянно. Солнце начало медленно клониться к горизонту, тени удлинялись, что означало, что их свободе приходит конец. «Нам лучше вернуться домой, иначе будет плохо», — неохотно сказала Бри. Инжирка перестала ловить пылинки, пляшущие в косых лучах солнца, испещривших землю затейливыми узорами из бликов и теней. Радость на ее лице сменилась выражением беспокойства. и не хочу идти домой». Ее нижняя губа задрожала. Было видно, что она едва сдерживает слезы. «Давай будем жить здесь. Давай не будем возвращаться. Мы же можем жить в лесу!» Бри опустилась перед инжиркой на корточке и взяла ее личико в свои руки. «Я не позволю ему сделать тебе больно!» С жаром прошептала она. «Я никому не позволю сделать тебе больно!» Сестрёнка продолжала беспокойно хмуриться, но всё равно кивнула, взяла Бри за руку, и они пошли по узкой тропинке. «Подожди — Подожди! — крикнула Бри, и, потянув за собой инжирку, вернулась в их тайное место. Здесь она опять опустилась на корточки перед ямкой у подножия одного из валунов, которая, как Бри сказала инжирке, представляла собой волшебную дверь. а значит, была самым безопасным тайником для хранения их самых ценных сокровищ. Покопавшись во влажной земле, она извлекла оттуда жестяную коробку с сокровищами. Инжирка присела рядом, когда Бри открыла коробку и потрясенно ахнула, увидев, что Бри достает из кармана фунтовые банкноты и кладет их в коробку к немногочисленным монетам. «Что ты наделала, Бри? Ты же говорила, что берешь только монеты!» Сестра пожала плечами. «Нам нужно много денег, чтобы мы смогли взять с собой всех остальных!» Инжелька кивнула, затем опять беспокойно наморщила лоб. «А как насчет мамы? Мы же не можем оставить маму!» «Конечно, она пойдет с нами. Мы ни за что ее не оставим!» «Но мама не знает про наше тайное место!» «Конечно же она про него знает!» — фыркнула Бри. «Мама знает всё!» «Ну давай, пошли!» Она положила жестянку обратно в тайник и опять взяла сестрёнку за руку. Теперь солнце клонилось к горизонту слишком быстро. Бри и Инжирка шли по тропинке, ведущей домой. Они почти не разговаривали, поскольку никто из них не хотел говорить о своей тревоге относительно того... что им принесет вечер. Когда деревья поредели, шаги сестер сделались короче и медленнее, как будто они хотели отсрочить неизбежное. «Бри! Фрэнсин!» «Это мама!» — сказала Бри и, сжав руку инжирки, потянула ее за собой. «Мы вернемся в наше место завтра. Совсем рано, до завтрака». «А мы сможем это сделать?» «Само собой», — уверенно ответила Бри, хотя она совсем не была в этом уверена, но была готова сказать все, что угодно, лишь бы стереть печаль с лица сестры. Перед тем, как выйти из убежища, которые давали им деревья, Бри остановилась и присела перед инжиркой на корточке. «Помни, что я тебе сказала», — с жаром проговорила она. «Ты должна это помнить». «Я должна сделать так, чтобы занимать как можно меньше места». прошептала Инжирка, дотронувшись до рыжих волос Бри, заплетенных в две длинные косы. И не производить ни звука. Сидеть тихо, как мышь, даже когда... Она запнулась, затем заголосила. «Но я тоже не хочу, чтобы он делал тебе больно, Бри!» «Бри, Фрэнсин!» Бри улыбнулась чуть заметной улыбкой. «Нам надо идти. Или маме тоже будет плохо. и они пустились бежать. Мама стояла в саду, держа Монти, худая, бледная, в тревоге всматриваясь в лес. «Девочки!» — воскликнула она, и на ее лице изобразилось облегчение, когда Бри и Инжирка выбежали из-за деревьев и побежали вниз по склону холма. Когда девочки приблизились к ней, она сказала, «Сегодня времени у вас в обрез. Он может вернуться в любую минуту. Бри!» «Собери своих сестёр и помоги им искупаться. Они играли около церкви». «А ты останься, Фрэнсин», — добавила она, когда Инжирка двинулась за Бри. «Мама, я хочу пойти с Бри», — захныкала Инжирка. «Нет, ты пойдёшь со мной», — велела мама и посмотрела на тропинку, ведущую из Хоксхеда. «Почему ты всё ещё здесь, Бри? Поторопись. И все мы будем надеяться, что вечер пройдёт спокойно». Бри подмигнула при унывшей инжирке, одними губами произнесла «Я скоро вернусь». И, обежав угол дома, понеслась вниз по склону по тропинке, ведущей к церкви.